Замполит пошел, свистящим шепотом сказал приподнявшийся у аппарата телефонист. «Честное слово, срежут его!» Алексеев и связной упали два раза, когда рядом рассыпались мины, и обоих накрыло дымом. Все ждали, что они встанут, меряя взглядом то пространство, которое отделяло их от батареи, но встал один Алексеев. Он склонился над неподвижно лежащим меж воронок связным, затем нетвердо пошел к огневой позиции. Убила парнишку, что ли?» — сказал Гуляев, кривясь. «А ну, Стрельцова!» — скомандовал он телефонисту. В это время Иверзев вызвал по связи полковника Савельева и передал ему приказ открыть огонь под Зотом, срочно отозвать взвод танков из приданного дивизии подразделения. Ему ответили, что танки пошли по шоссе, прорвались к западной окраине поселка, ведут бои с немецкими танками. Соседние дивизии, встретив сильное сопротивление, обходят Днепров в северо-западном направлении. Иверзев кончил говорить, и, разметывая полы распахнутого плаща, стремительно приблизился к Гуляеву, синие глаза его вспыхнули гневным горячим блеском. «Лежат» батальонов поднять не можете. Вы понимаете, что медлительность испортит все? Понимаете, что мы сдерживаем соседей? Именно мы нельзя, нельзя ждать ни минуты, ни секунды. А ну, автомат мне!» Он произнес эти слова и, сорвав с груди бинокль, сразу схватил чей-то прислоненный к стене окопа автомат и в то самое мгновение почувствовал в руках ледяное, обмытое дождем железо, ощутил в себе силу, злость и уверенность в том, что сам сейчас подымет залегший батальон, хотя сознанием понимал, что делать это командиру дивизии совсем не подобает. Глупо, глупо, зачем это я? Но будто разжатая гневом стальная пружина толкнула его к действию. Он уже не искал оправдания тому, что делает, когда быстро пошел по ходу сообщения, возбужденный, неся свое большое тело с той нетерпеливой готовностью и яростной верой, которые возникают только в моменты непреклонной слепой решимости. Все смотрели на него. Он показался на трамвайной насыпи и ускорил крупные шаги. Потом побежал к буграм окопов где под огнем лежали люди, Иверзев бежал, как через багровую пелену, с обостренным ощущением, что земля катится, ныряет, падает под его ногами, мелькает и мчится вместе со свистом пуль, летевших ему в грудь. Лицо и шею его осыпало дождем, и он мгновенно взмок, но не от дождя, от жаркого пота, облившего его. Только успех огненными толчками плескалось в его сознании. Не успех и не простят ничего. И хотя Иверзев понимал, что рядом свистит смерть, впервые так близко слышал ее тонкий железный голос, он горячо убеждал себя, что его не сразит пуля, и в голове ударами билась мысль о том, что не должен не имеет права умереть в этом бою. Когда же он подбежал к траншеям первого батальона и пулеметные очереди непрерывными трассами застигали по земле под ногами его, лицо Иверзило потное и гневное было страшно. Он чудилось, увидел себя со стороны. Батальон вперед! Он переступил тела убитых, ткнувшихся ничком в землю. Бросились в глаза новые обмотки на их ногах. Новые зеленые вещмешки на спинах. Промелькнуло меловое лицо незнакомого капитана, выскочившего из траншеи с группой солдат, и тотчас появилась сбоку от капитана узкоплечья фигура в темной шинели, и зовущий крик прорезал треск пулеметов. «Коммунисты, за мной!» Тогда Иверцев понял, что это Алексеев, и, высоко вскидывая автомат над головой, наклонился вперед, подавая команду и не узнавая накаленный свой голос. «Вперед!» И от того, что в трех шагах справа во весь рост двигался Алексеев, от того, что люди бежали за ними, бежали, не пригибаясь к земле, Раскрыв перекошенные криком рты, выставив строчащие автоматы в ту сторону, где вокруг перевернутого трамвая взлетали столбы артиллерийских разрывов, вдруг порывистые слезы радостного отчаяния заклокотали у Иверзева в горле. «Батальон! Вперед! За мной!» «Вот оно как! Вот оно как!» скользнуло в разгоряченном мозгу Иверзева, туманно видевшего, что зачем-то бежит он прямо на пулемет, в упор, плещущий ему в грудь. Вот оно как! Вот оно! На НП видели. Метрах в пятидесяти от Зотов он упал. Гуляев, до этого со злобой наблюдавший за неприцельной стрельбой полковой батареи, перестал следить за точностью огня. Вся артиллерия стояла на участке наступления полка. Теперь била прямой наводкой по двум дзотам, задержавшим продвижение батальона. Дым заволок половину поля. В прорехах мельтешили силуэты солдат, краснело пламя, горел перевернутый трамвайный вагон. Полковник Гуляев слышал, как заговорили, Задвигались связисты и офицеры за спиной, произнося фамилию командира дивизии. Однако и без того было ясно, что Иверзив убит или ранен. «Да, я его не любил», — подумал он сейчас. Иверзив был слишком непрост, и я хорошо понимаю, почему он сам повел в атаку батальоны. «Очень хорошо понимаю». Скоро дым развеяло. Но Гуляев не рассмотрел на поле ничего, кроме воронок, неярко горящего трамвайного вагона за насыпью, тел убитых и санитарной повозки, мчавшейся по полю. Батальоны заняли пригородный поселок. В глубине его отдаленно урчали танки. Слева тяжелые студебекеры тянули по дороге орудия. К траншеям подкатили открытые, без брезента, «Катюши», и с оглушающим скрипом, окутываясь желтыми тучами дыма, выметнули молнии в дождливое небо. «Сниматься!» — приказал Гуляев сердито. «Немедленно!» Он выслушал донесение недоверчиво, после чего присел к телефонисту, вызывавшему капитана Стрельцова, поторопил полуласково. «Что же ты, голубчик чертов, связист называется! Запроси потери! Потери в первом батальоне!» и пусть сообщат об Алексееве и Иверзеве. Ему доложили потери батальона и сообщили, что Иверзев ранен пулеметной очередью в руку. Виллис сюда, — скомандовал Гуляев. Здесь, на опушке соснового леса, вне зоны огня, Иверзев приказал построить первый батальон. Люди сосунувшимися лицами мокрыми от потеков горячего пота, с расстегнутыми воротниками грязных, захлюстанных шинелей, устало строились под соснами, пинками отшвыривая немецкие противогазы, железные коробочки сухого спирта, разбросанные на желтой хвои, занимали привычные места, неуверенно оглядываясь по сторонам, не находили недавних соседей. И солдаты теснились, Перекликались между собой нетвердыми голосами. Потом все утихло. Алексеев стоял поодаль, к шинель в накидку, в голове жарко и туманно. После только что пережитой атаки было одно желание. Лечь на землю и лежать без движения в состоянии полной опустошенности. Но батальон был построен, и Алексеев бессознательно, возбужденно улыбаясь, крутил в кармане пустой серебряный портсигар, искренне завидуя верткому низкорослому солдату, украдкой, докуривавшему на левом фланге цигарку. А Иверцев, без фуражки, в распахнутом плаще, замазанном глиной, стремительно шел вдоль строя, прижимая к груди раненую руку в бинтах, побуревших от крови. Порой он останавливался Вглядываясь в потные, черные солдатские лица, очевидно, память его выбирала то лицо, которое запомнилось во время атаки. Он делал шаг к солдату и крепко целовал его, обняв здоровой рукой. Так прошел он вдоль всего строя батальона, а когда направился к Алексееву, глаза его были опущены. — Составить списки солдат, — сказал он охрипшим голосом. «Весь батальон наградить! Всех! До одного солдата! Распорядитесь, Евгений Самовыч!» Алексеев передал распоряжение командиру батальона и порторгам рот и вернулся к Иверзеву с усталым наслаждением дымя, цигаркой непомерной величины. Сказал, «Вам нужно в медсанбат, Георгий Николаевич!» А Иверзев сидел на пеньке, Из-под лобья глядел на растянувшийся поредевший батальон, который скорым маршем двигался по дороге полуразбитого нашей артиллерии поселка, и, казалось, до его сознания не дошли слова замполита. «О чем он думает?» спросил себя Алексеев. «Может быть, сейчас он почувствовал облегчение после вот этой атаки?» Вся опушка леса Немецкие траншеи и поле перед ними были разворочены снарядами, зияли пустыми провалами разрушенные дзоты, и тут же среди вспаханных огневых позиций торчали колченогими станинами разбитые немецкие гаубицы. Тучный артиллерист лежал, придавив животом снарядный ящик. Прямые пепельные волосы свесились на его мертвое лицо. Везде белели стволы, ощипанных осколками сосен, трава едко чадила, змейки дыма завивались над ней. И Алексеев повторил, «Придут машины, и вам нужно ехать в медсанбат, Георгий Николаевич. Вам следовало бы позаботиться, кому сдавать дивизию». «К черту! Сдавать дивизию? Госпитальная война? Нет!» — крикнул Иверзев. Он подозрительно взглянул на Алексеева поправляя на перевязи руку в набухающей кровью повязки. И потому как углубились синие глаза его, Алексеев догадался, что он преодолевает боль, которую раньше с сгоряча по-настоящему не испытывал. «Ну что ж, говорите!» — с раздражением сказал Иверцев. «Что вы думаете? Говорите!» Над вершинами сосен, чуть не задевая их под сжатыми шасси, Проносились партии штурмовиков. Грозный и тяжелый рокот танков доходил сюда с западной окраины поселка. «Простят ли нас матери убитых? Не знаю», — сказал Алексеев как можно спокойней. «Я ненавижу кровь, товарищ полковник, хотя это и война». «Мы взяли Днепров», — охрипло выговорил Иверзев. «Взяли». Минут через пять почти одновременно подъехали на Виллисах полковник Гуляев и подполковник Савельев в сопровождении адъютанта Иверзева. Адъютант с термосом и вещмешком, набитым продуктами, выскочил из машины, бросился к командиру дивизии, встревоженный. «Что с вами, товарищ полковник?» «Там, на поле возле Дзотов, найдешь мою фуражку», сминая слова, проговорил Иверзев, и скомандовал Гуляеву, который молчаливо подходил к нему. «По машинам! Вперед!» Уже полулежа в Виллисе справа от шофера, Иверзев попросил у Савельева карту. Начальник штаба, заметный болезненно ввалившимися щеками, не выпуская изо рта незажженную трубку, безмолвно подал на планшетке карту. Иверзев разложил ее на коленях, долго смотрел на извилистые нитки дорог, ведущих к Днепрову. потом сказал излишне громко: "Составьте наградные списки офицеров первого батальона. Сейчас же. Потрудитесь, Евгений Самолчик", добавил он мягче. "Кажется, отныне наша дивизия будет называться Днепровской". Составляя список на листке блокнота, Алексеев слышал сосредоточенное сипение пустой трубки Савельева. Изредка начальник штаба ровным голосом подсказывал имена офицеров. «А он-то как? Что он думает?» Угадывал Алексеев, видя, как начальник штаба кончиками подрагивающих пальцев ощупывал трубку, задумчиво уставясь на светлые волосы сидящего впереди Иверзева. И Алексеев подумал, что Савельеву Обремененному штабными заботами и больным сердцем хотелось сейчас, видимо, только короткого отдыха, который был невозможен. «Сердце?» — с тихой строгостью спросил Алексеев. «Да, Семен Игнатьевич». «Нет-нет, пустяки», — почему-то шепотом ответил Савельев. «Так, думаю. Мне кажется, вы забыли несколько фамилий». «Кого?» бульбунюка орлова и максимова также шепотом ответил савельев я хотел составить на них отдельный список посмертный проговорил алексеев и притронулся к худому колену начальника штаба да вы правы спасибо Виллис подкинула на ухабах иверсев замычал сквозь зубы Поддерживая за локоть раненую руку, повернул к Алексееву осыпанное потом лицо. «Готово, Евгений Самович?» Он прочитал список. Сбоку видно было, что хмурый взгляд его задержался на трех фамилиях, написанных подряд. Спустя долгую минуту попросил Алексеева «дайте карандаш». Затем придавил список к карте и против трех фамилий стремительным бегущим почерком дописал посмертно за взятие Днепрого ордена красного знамени. Он поставил жирную точку и грифель карандаша сломался. Опять качнула Виллис, опять раненная рука задела локоть шофера и, отдавая список, Иверзев сказал сдавленным болью голосом: «Припишите». Капитана Ермакова. Первых пленных встретили на окраине Днепрова, возле колонны танков, загородивших дорогу. Приглушенно работая моторами, танки стояли посреди мощеной улицы, поднимавшейся в гору к домам с выбитыми стеклами. Виллис затормозил. Вот он, Днепров, сказал Иверзев и вылез из машины. В танках. Один за другим открывались башенные люки. Торопливо стягивая шлемы, подставляя головы дождю, прокопченные порохом танкисты выкарабкивались из горячих недр боевых машин, от которых жарко несло запахом нагретого железа раскаленных стрельбой пушек. Оживленно переговариваясь, танкисты ощупывали поцарапанную броню, крутили чудовищной толщины самокрутки. Иные, спрыгнув на мостовую, разглядывали сгрудившуюся под желтыми каштанами толпу пленных. Их конвоировал голыбообразный мрачного вида старшина, не в меру обвешанный гранатами, с автоматом за просторной спиной. Напрягая мощную шею, он командовал им что-то, указывая красной ручищей, а немцы молчаливо, бестолково жались в кучу, отодвигаясь подальше от танков, вбирая головы в плеч. Наверное, не понимали конвоиры. Танкисты хохотали, крича с высоты башен. «Ты им пошпрехай, черт иху курицу, пошпрехай!» Когда Иверцев и Алексеев подошли к пленным, танкисты перестали хохотать. Мрачного вида старшина, щелкнув каблуками сапог, расправил крутую грудь, прогудел басом. Пленные в количестве девятнадцати человек, товарищ полковник, сопровождаю в тыл. Не понимают русского языка, никак построить невозможно. Так полагаю, что фрицы думают, танками их давить будут. Разрешите вести? Подождите, остановил Иверзев и, вглядываясь в лица немцев, спросил. Офицеры есть? Среди пленных есть офицеры? Да кто их разберет, тащ полковник, пророкотал старшина сурово, озираясь на пленных, как бы очень недовольный тем, что среди них нет ни одного генерала. Да вроде один по виду важная птиц, прямо из машины взяли. Вон в середке стоит, видите? Губы поджал. Ком, ком, вот ты, у ком, ком, Шпрахен, гуд, гуд. Старшина со старательной деликатностью, поманил пальцем невысокого пожилого немца в черном глинцевитом плаще без фуражки с рыхлыми холеными щеками, и немец этот, чуть-чуть дрогнув узким ртом, властно отстранив передних пленных, вышел из толпы, с почтительной холодностью возвел на Иверзева выцветшие глаза, произнес краткую фразу, сделав, прусский поклон одним подбородком. — Что он сказал, Евгений Самович? — спросил Иверзев. — Вы, кажется, знаете немецкий? Алексеев ответил. — Я могу ошибиться, но что-то вроде того, что он уважает храбрость русских офицеров, которые получают раны в бою. — Поза. Стоит им попасть в плен, как сразу встают в благородную позу, презрительно выговорил Иверзев. Распросите его подробно, кто он и чем командовал, что он думает об операции русских под Днепровом, в Новомихайловке и Белохатке. Очень хотелось бы знать. Алексеев начал задавать вопросы, а Иверзев видел, как после каждой ответной фразы у немца менялся цвет выцветших глаз, и по интонации голоса пленного казалось понял все, что отвечал тот. Но полковник иверзев слушал этот чужой, выговаривающий чужие слова голос, и чувствовал, что и немец, и его шевелящиеся рыхлые щеки, и толпа пленных, и наши танки на мокрой мостовой сереют, расплываются, мягко покачиваясь в далеком колокольном звоне, и этот звон неровными ударами бьет в виски, Тогда он повернулся и, силясь идти, еще твердо направился к Виллису. Около машины он покачнулся, и только через несколько минут, придя в себя уже в машине, с досадой понял, что у него был обморок от потери крови. Объезжая воронки на мостовой горящие немецкие танки, Виллис мчался мимо влажных сквозистых каштанов Днепровских улиц, затянутых мелким дождем. Мелькали намокшие плащ-палатки солдат на тротуарах, сквозняки пронизывали машину, пахло гарью жженых кирпичей, брызги летели на горячее лицо Иверзева. Грудь и ноги его прикрывала темная шинель Алексеева, и сам Алексеев говорил позади в полголоса. Они были совершенно уверены, что удар по Днепрову будет нанесен южнее города в том числе со стороны Новомихайловки и Белохатки. И даже после гибели батальонов держали там танки и мотопехоту. Но если бы мы... О, Господи! Алексеев протяжно вздохнул, приказал шоферу. Костя, в санроту. Значит так, глухо проговорил Иверзев, сделав усилие над собой и с трудом приподнялся на локте. «Значит, так!» — повторил он ослабевшим голосом и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. Но Алексеев вдруг заметил его задрожавшую щеку и услышал еле различимый срывающийся шепот. «Если бы я мог! Если бы я мог!» Ни Алексеев, ни Савельев не смотрели на него, стесняясь, этого жутко прозвучавшего голоса, каким не мог говорить Иверзев. И лишь шофер недоуменно скосился на командира дивизии, увидел незнакомо страдающее лицо, то лицо, которое привык видеть беспощадно властным, с холодным, не пропускающим вовнутрь взглядом. И было страшно то, что он кривился, закрыв глаза, но слез не было. Глава девятнадцатая. Ермаков остановил первую попутную машину и устроился в кузове меж бензиновых канистр, которые дребезжали, гремели и весело подскакивали, напоминая о свободе, о скорости, о разбитой танками и орудиями дороги, этой обычной дороги наступлений. Леса кончились и развернулась, кружась, обдавая вольным сырым ветром Ровная даль с лиловым туманцем в низинах, с далекими темными извивами Днепра, ставшего будто на ребро. А над ним еще нечетко проступали, уходя к чуть порозовевшему небу, громоздкие очертания города. Это был Днепров. А за этим городом теперь двигались по шоссе на запад новые батальоны полковника Гуляева. Так сказали Ермакову час назад, и он спешил, и спешила грузовая машина, на которой ехал он к Днепру, обгоняя покрытые брезентами Катюши, вскачь мчавшиеся повозки, а по обочине спора шагали солдаты, подоткнув за ремень пол и шинелей, все торопились, тянулись к переправе, к возвышавшемуся на горе впереди городу. Свободный ветер летел ему в глаза, кудел в ушах, забирался в рукава, и он с наслаждением глотал этот ветер, чувствуя его щедрую освежающую силу. Майор, армейский интендант, ехавший к передовой, поминутно высовывал из шоферской кабины голову, надвигал на лоб фуражку и, смеясь и захлебываясь ветром, кричал дурашливо по-молодому «Озорно!» Эй, Ханюта, давай жми, коломага, газ на всю железку, лихач, а? Лихач ведь он капитан. Он у меня лихач. Как с ним ездить? Невозможно. Не надеюсь на него? Нет. Есть у меня, знаешь, лейтенант Таткин. Так тот в кузове с грузом ездит, а? А этот лихач ничего не видит, кроме баранки. А Таткин Самолеты заметит, и давай из пистолета полить. Останови, значит. Жми, жми, Анюта. А Катюш-то? Катюши, глянь-ка, капитан. Гордецы, красавицы. Ермакову нравился этот средних лет интендантский майор своим избытком энергии и разговорчивостью, вероятно, возбужденной скоростью езды, розовым ноябрьским утром, близостью освобожденного города. Он сам испытывал некоторую приподнятость, и ледяной комок, затвердевший в его груди с тех пор, когда он выводил людей из окружения, уже не давил на душу так жестоко и гнетуще. Все эти дни он жил готовый на крайнее, вплоть до самого тяжкого наказания. Он знал, что Иверзев мог твердо, и разрушительно сжать пружину его судьбы. Но после того, что он пережил в последнем бою, ничто, казалось, не могло заставить дрогнуть его сердце или почувствовать раскаяние. «Ах, Ханюта!» — кричал майор-интендант, крутя головой и озорно подмигивая из кабины. А? грандиозный город! Знавал его до войны! До Днепрова, значит!» Что? Дальше, майор. Лихач, лихач! Сбавь газ! Не видишь? В колонну врежемся, Тарантас Воронежский. Стоп! Сатаняга! Стоп! Голова майора нырнула в кабину, шофер затормозил. Ермаков едва удержался на ногах, прижавшись грудью к кабине. Пустые канистры, зазвенев, покатились в кузове. Впереди... Вытянувшись метров на триста, приостановилась колонна. Хорошо видимый Днепр, открывшиеся дали, его песчаные пляжи, заросшие кустарником, и за простором воды силуэты окраинных садов, крыш, купола, церкви на горе. Весь город лежал в тихом розовом свете, затопившем край неба. И только ровный звон моторов плыл над утренней тишиной. Но этот звон... Вовсе не показался Ермакову опасным, даже когда услышал в колонии крики «Мессера!» и увидел, как несколько машин, повозок и «Катюш» лениво стали расползаться от дороги. Два тонких, как металлические муравьи истребителя шли на большой высоте, сверкали там, нежно-золотистые в лучах зари, и это мирное сверкание в небе его почти не тревожило. Гулко ударили зенитки у переправы, малиновые звездочки разрывов засверкали в лиловой высоте, тотчас трескуче зачастили винтовочные залпы в колонне, ездовые, не слезая с повозок, вскидывали карабины, деловито-весело двигали затворами, целясь в снижающиеся самолеты, а они пошли в пике над переправой. В это время майор-интендант Вывалился из кабины на дорогу, пригнувшись, ловко скакнул к кустарнику и, упав там на колени, дважды выстрелил из пистолета по выходящим из пике истребителям. С громом выросла на переправе водяная стена, и мистер и понеслись вдоль колонны, не набирая высоту, выказывая металлическое брюхо. «Звездочки зениток» Снижаясь, заплясали над дорогой. Ездовые нехотя отбежали от повозок, задирая голову, перезаряжая карабины. Некоторые легли у колес. В вытянутой руке майора-интенданта все вздрагивал пистолет. Бегло, поливший в небо, но самолеты, звеня промелькнули сбоку колонны. Ермаков спрыгнул на дорогу. Майор жадно провожал глазами уходящие за Днепр истребители. «Жаль, Анюта!» — сказал он, сбивая фуражку на затылок. «Был у нас случай. Один лейтенант уничтожил-таки из пистолета. Ну, чем черт не шутит?» — сказал он с уверенностью, рассмешивший Ермакова, и тут же восторженно закричал, показывая на шофера. «Ну, что я говорил?» «Лихач!» «Ну, не лихач ли, а? Заснул мирно под шумок и храпит, как трактор. «Двигаем, двигаем! Садись, капитан!» Катюши и повозки, разъехавшиеся по сторонам во время бомбежки, выползали на дорогу. Колонна тронулась и тут же приостановилась. Послышались голоса. «Что там? Переправу разбомбили. А саперы чего думают?» Мимо сгрудившихся повозок, санитарных и грузовых машин, мимо ездовых, куривших в ожидании, Ермаков пошел к переправе, увидев издали олеющий песок и около берега покореженные понтоны. Там сновали фигурки людей. Саперы попарно с бревнами на плечах бежали к тому месту, где был разрыв, и прямо в шинелях прыгали в воду, погружаясь по грудь, поспешно взмахивали взблескивающими топорами. «Отчаянно работают, тач капитана!» — сказал Ермакову незнакомый шофер, лежа животом на крыле машины Красного Креста и с любопытством наблюдая за саперами. «Глядите, как они! Это что же? Опять летят? Что за хреновина?» Шофер вскочил в кабину, крикнул что-то Ермакову, Тот не разобрал в грохоте резко застучавших зениток. Люди побежали назад по понтонам. Две-три искорки топоров еще упорно вспыхивали над водой. И Ермаков, оглушенный командами, ревом разворачивающихся на дороге грузовиков, посмотрел в небо. Возвращаясь, истребители со звоном неслись среди облачков зенитных разрывов. Ермаков сел на край песчаного окопчика, но виск-бомб заставил его втиснуться в землю. Когда после грохота разрывов он распрямился, ему кинулись в глаза этот поврежденный безлюдный понтон и поблизости непонятная искорка, поблескивающая над водой. Истребители сделали стремительный круг в высоте, снова стали падать на переправу, А Ермаков из окопа все глядел на эту упрямую, единственную искорку, изумленный бесстрашием неизвестного солдата. Первый истребитель пустил косую очередь по понтону, второй нацеленно сбросил бомбу, разрыв накрыл волной конец моста, и уже искорки нигде не было. Лишь над водой показалось, и исчезла, как нырнувший поплавок, голова солдата кто-то выкрикнул из соседнего Ровика. «Ранила! За сваю держится! К берегу бы ему!» В тот же миг необоримая сила, то ли восхищение, то ли мгновенные злобы на беспомощный крик «К берегу бы ему!» упруго вытолкнула Ермакова из окопа, и он понял, что бежит по качающемуся на волнах мокрому понтону к поблескивающему впереди просвету воды. А когда заложил уши пронзительный, падающий звук с неба, когда красные стрелы пролетали вдоль понтона и со звенящим клёкотом вверху пронеслись тени, в ту минуту он заметил в конце разорванного моста торчащую свежую сваю и рядом в воде голову солдата. С разбегу Ермаков лёг на скользкие, окачанные волной доски, крикнул «Плавать умеешь?» «Ранен? Два шага сможешь сделать? Давай руку!» И тогда солдат сделал движение к мосту, оторвался от сваи. Голубые серьезные глаза глядели в небо, где отдалялся свист моторов. «Горит!» — сказал он внятно. «Эх, топор потерял!» Он зацепился красными руками за доски, Ермаков изо всей силы подхватил его подмышки и вытянул на понтон. С солдата лились потоки воды, но, точно ничего не чувствуя, он по-прежнему молча смотрел в небо, и Ермаков удивился его спокойствию. — Ты что же голову дуриком под смерть подставляешь? — спросил он, наконец. — А сапер? — Все-таки упал. Со слабой улыбкой ответил солдат. В лес упал. И Ермаков невольно посмотрел назад. Длинная струя дыма протянулась в небе и, круто снижаясь, обрывалась на востоке над кромкой дальних лесов. Другой истребитель, одиноко ныряя меж всплесков зенитных разрывов, уходил на запад. Санитаров сюда. Есть санитары? Из медсанбата кого-нибудь? Ермаков отряхнул шинель и зашагал назад. Майор-интендант, разгоряченный, наскочил на него. Фуражка лихо сбита на затылок, волосы слиплись на висках, заорал азартно. — Анюта! Капитан! Что тут отчубучилась? Кого ранило? — Все в порядке. Идемте к машине. «Нет, подожди, что случилось? Ты чего улыбаешься?» ну, «Все в порядке, — говорю», — засмеялся Ермаков, и вдруг лицо его перекосилось. Он оттолкнул майора, шагнул вперед, проговорил растерянно и изумленно. «Шура? Шура! Какая Шура?» — захохотал майор. «Ты чего, Анюта? Спятил?» «Нет». Он очень ясно, очень четко увидел в толпе солдат на пантоне знакомое, родное, мелькнувшее милым овалом лицо, ее такую знакомую тонкую фигуру, ее шинель, ее санитарную сумку, хромовые сапожки. Но она не заметила его, не подняла головы в тот момент прошла в толпе, и тогда негромкий, сдавленный волнением оклик, настиг ее снова. «Шура — Шура! Ее узкие плечи вздрогнули, она вся замерла, незащищенно обернулась, и он увидел ее неподвижные глаза, полные страдания и страха, и он повторил охрипшим голосом. Тура. Борис чуть шевеля губами прошептал: